Глава третья. «Самые сложные дорогие заказы приходится выполнять на расстоянии», — сказал таки Шахарада, огибая небольшой овражек. «И тут я усматриваю уязвимость». «Равновесие?» — предположил я. «Не только. Видишь ли, братья не представляют реальной угрозы для Абсолюта, если только на хвост не сядет патриарх. А это происходит нечасто». Проблема в том, что ты вынужден плотно сидеть на телезрении, в реальности тебя нет. Соответственно, ты не готов противостоять врагам, сумевшим подобраться к твоему телу вплотную. Я утопал в снегу по щиколотку. Продвигались мы крайне медленно, стараясь не провалиться в яму или не споткнуться о присыпанную белой кашей ветку. Лес уснул. Нас с учителем окружала такая тишина, что треск сучка или клек от неведомой птицы сразу привлекали внимание. Для вылазки мы выбрали безоблачный, но морозный день. Не хотелось топать по грязи и слякоти. Мы шли обустраивать полигон. Временный, примитивный, без изысков. «Среди шиноби много одиночек», — продолжал рассуждать вслух Такеши. Есть и устойчивые рода, объединившиеся в кланы. Если уж решил обзавестись с женой, брак должен быть смешанным». «В смысле?» Мысли сенсея от меня ускользнула?» «Разные классы», — пояснил наставник. «Корректировщик плюс стихийник. Первый редактирует реальность в отдаленных уголках планеты, второй охраняет супруга». «Как мои родители». «Да, как твои родители». Тренировочную площадку мы решили обустроить на острове Альхон. Это здоровенный участок суши, расположенный южнее Монашенска, 73 километра в длину и 15 в ширину. Остров протянулся с севера на юг, от материка его отделяют проливы Ольхонские ворота и Малое море. Треть острова покрыта густыми лесами. Деревушки, принадлежащие иркутским родам, нельзя назвать густонаселенными. Тут проживает от силы полторы тысячи душ. Много скитов, есть парочка монастырей и гостиничных комплексов, ориентированных на зимние виды отдыха. Легко затеряться со своим полигоном. До острова мы добирались на частном дирижабле, который принадлежит хозяину турбазы. Бронируешь номер на несколько суток, и тебя забирают прямо с берега залива. Я поначалу не поверил, принялся искать подвох, «Ради одного человека будут гонять дирижабли между островом и материком?» Оказывается, гоняют. Просто хитрожопый хозяин привязывает рейсы к экскурсионным маршрутам, возит своих постояльцев по монастырям и живописным местам, катает на снегоходах или квадроциклах, а на обратном пути подбирает свежее мясо, вроде меня. План сводился к тому, чтобы обустроить полигон в глухомании, но при этом иметь возможность регулярно наводить там порядок. Главное преимущество альхона климат. Территория засушливая, пасмурных дней очень мало, в районе 50. Так что наши цепочки из домино, шариков и прочих подвесов будут в сравнительной безопасности. Не то что под Питером, где я тренировался раньше. Все необходимое мы завезли на площадку дронами скинули в лесу в виде посылочных ящиков и прихватили с собой в рейд два набора инструментов. Если верить карте, идти осталось недолго. «А если я не планирую жениться прямо сейчас?» Харадо резко остановился, так что и мне пришлось замереть. Обогнув наставника, я понял, что мы на месте. «Придется собирать команду», — заметил сенсей, внимательно осматривая фронт работы искать телохранителя и того, кто будет вместо тебя принимать заказы. А еще потребуется снабженец и целитель. Если снабженец будет оружейником, то круто, ты сорвал банк. Если нет, придется искать оружейника. Все это есть у кланов, но ты не клан. «Мы?» — поправил я. Такеши повернул голову и уставился на меня. Долгим немигающим взглядом не знаю что он там думал, но мне пришлось выдержать эту игру. ты обещал буркнул наставник о мне об этом перед нами простиралась ровная поляна высланная снежным покрывалом в центре торчали два пня по краям поляну обступили кривые разлапистые сосенки Учитывая преимущественно горный рельеф острова, нам стоило больших трудов отыскать низину, подходящую для будущих экспериментов. По всей поляне были разбросаны ящики, деревянные ящики, рифленые пластиковые контейнеры размером с чемодан, ударопрочные тубусы, воткнувшиеся торцами в сугробы. «Коробки оттаскиваем сюда», — сенсей указал себе под ноги. «Полигон чистим от снега». «Это как?» — заинтересовался я. «Ты у нас воздушник по матери. Вот и занимаешься «Что ж, огнем выжигать не заставляют. И на том спасибо». Мы взялись за переноску тяжестей. Прямо как самолета-поклонники, исповедующие карго-культ. Харада достал из рюкзака инструменты, а я приступил к очищению Авгиевой поляны. Действовать пришлось с помощью вихреворотов. Поднялась настоящая вьюга, но мои воронки быстро умчались в сторону холма, перевалили через гребень и пропали из виду. Радикально! хмыкнул Такеши. Перед нами распростерлась стылая земля с рыжими травяными волосками, освободившимися от белых шапок пнями и зеркальными вставками замерзших луж. Учитель орудовал небольшим ломиком, расправляясь с последним деревянным ящиком. Я взялся за тубусы. «И контейнеры. Вихревороты у меня получились скромными в полсилы, даже в треть. Уж лучше так, чем повалить все окрестные деревья и повыдергать с корнем кусты». «Лови план», — сказал Харада. Мелодичный звонок возвестил о сбросе сообщения на смарт-браслет. Я открыл письмо в телетайпе и скачал картинку в высоком разрешении. Вывел через голопроектор на призрачный экран в метре от себя, двумя пальцами расширил диагональ. Схема доверенных мне цепочек впечатляла. Такешин набрасывал план от руки, после чего сканировал, так что разобраться во всех этих стрелочках, каракулях и примитивных художествах вряд ли было возможно без поллитры саке. Я помогу, правильно истолковав выражение на моем лице буркнул вездесущий. Подготовились мы основательно. В контейнерах и тубусах онлайн-магазины прислали нам игрушечных влагостойких роботов, машинки на радиоуправлении, подшипники разных диаметров, катушки с леской, сотню коробок домино, наборы конструкторов-блокер, алюминиевых солдатиков и кучу других бесполезных, на первый взгляд, предметов. Нам следовало распаковать доставку, разложить добро по кучкам и заняться обустройством локации для удаленного манипулирования реальностью. Выставить костяшки домино в закрученные цепочки, установить в заданных точках дома, солдатиков, машинки и пандусы с металлическими шариками, подвесить гладкие камушки, упрятать в непромокаемые боксы пульты с радиоуправлением, Кое-где припрятать бритвенные лезвия. По периметру зарыть в землю артефакты и обереги — это лишь половина того, что нам предстоит проделать. Пока я расстилал упаковочную бумагу, вскрывал целлофановые пакеты с пупырками и раскладывал элементы полигона по группам, в голове крутились разные мысли. Вспоминался вчерашний разговор с Такиши Саном, финал его истории и обсуждение текущей ситуации. Едва мой бывший соклановец понял, что его хочет убить Абсолют, тут же начал разрывать наметившуюся связь. В дуэли по пространственному корректированию у вездесущего против Абсолюта нет ни единого шанса. Остается только бежать. Проблема в том, что дед, забрав имя у Такеша, запретил ему применять техники корректировщиков в бою. В голове учителя возник закономерный вопрос, как же его вычислили? Получается, магия, если и применялась, то очень филигранно на уровне цифрокора или еще глубже. Вероятно, противник использовал машинерию, вскрыл огромное количество баз данных и сумел отследить весь путь, проделанный Такеши из Токио после изгнания. Звучало как полный бред. Шиноби ранга Харады умеют заметать следы, даже не прибегая к сверхспособностям. В мире хватает традиционных способов уйти в тень, начиная с покупки фальшивого паспорта, подделки цифрового идентификатора и заканчивая пластическими операциями. А еще можно приобретать разнообразные артефакты, платить зачарователям, нанимать других одаренных для прикрытия, что изгнанник и делал, грамотно инвестируя свои накопления. Если не машинерия, то что? Эффективность врага можно объяснить клановыми ресурсами и обширными связями охотников в госструктурах. Отслеживать Хараду могла целая бригада спецов, получившая доступ к записям уличных видеокамер в нужных городах и аэровокзалах. В можно выйти на тех, кто подделывал паспорта с идентификаторами, или применить хитрую артефакторику, позволяющую укрепить телезрение дополнительными возможностями. Фамильяров тоже не следует сбрасывать со счетов. Так думал мой наставник, спешно покидая Ларго-дель-Сур. Началась долгая и упорная гонка, которую Такеши выиграл. Правда, для этого ему пришлось нарушить дедов запрет и применить свои магические навыки на свой страх и риск. Если клан когтей перестал существовать, И претензии никто не предъявит. Гильдия на подобные вольности реагирует только по заявлению пострадавшей стороны. Учитель стал взламывать системы слежения и проецировать с уличных камер ложные картинки. Миражи, как их называют шиноби. Изредка он влезал в правительственные базы и удалял упоминания о перемещениях своих новых аватаров. Тактика принесла результаты. От слежки удалось оторваться, хотя и не сразу. Пару раз вездесущий был на волоске от гибели. События последних месяцев окончательно убедили Хараду в том, что против него работает много людей. Некто вычислял когтей, а затем нанимал корректировщиков для устранения жертвы. Причем этот некто действовал рационально, деньгами не сорил. На Такеши натравили абсолютно, учитывая высокий ранг цели. Со мной работали знатоки. Кто-то решил, что этого хватит, и переплачивать нет необходимости. Хватило бы. Но внутри Сергея Друцкого, по совместительству Рю, Тибы, поселился боевой Волхв Ярослав из альтернативного мира. И мой арсенал несколько шире, чем у новичка-корректировщика. Что в сухом остатке? Имеем одну проблему на двоих — острую необходимость разобраться в происходящем и желание восстановить величие клана. Если честно, я не заморачивался бы этим по доброй воле. Вполне хватило бы сладкой жизни под крылышком друдских. Вот только сладкая жизнь может оборваться в любой момент, если на тебя охотятся приказные, церковники и еще не пойми кто. А еще боги или их потусторонние аналоги — напоминают о своем существовании и требуют расплатиться по задолженности. Я жив, потому что меня перенесли в эту Вселенную с определенной целью, и эта цель предусматривает развитие в классе корректировщиков. Ладно, хотя бы учиться в старшей школе не нужно. Меня этот сентябрь совсем не впечатлил. Я ведь взрослый мужик, а не малолетка одаренный. В мире хватает интересных занятий, помимо сидения за партой. «Пока ты будешь тренироваться на полигоне, я обеспечу прикрытие», — сказал сенсей, проверяя крепость подвеса. «Думаю, у меня хватит сил, чтобы отвести церковников из спецслужбы». С абсолютом не уверен. «И что нам делать?» «Начнутся проблемы, будем решать». «Здорово». Я хочу найти тех, кто убил моих родителей». «У меня тоже семья погибла», — напомнил сенсей. «Я их любил, между прочим». «Что тут возразить?» «Думаю, нам придется лететь в Токио». Харада поставил на ровный участок земли только что собранный дом. Рядом приютилась миниатюрная копия Брамлея. «Однажды». «Не факт, что мы получим все ответы, но часть их...» Возможно. Расследование нужно с чего-то начинать, это я понимаю. Вопрос в том, что мы можем узнать спустя столько лет. «Ты должен подготовиться». Наставник выпрямился и любовно посмотрел на выставленных холовенных солдатиков. В метре от этой толпы виднелся боевой робот с восходящим солнцем на груди. «Никто и пыль в гильдию не принимаются. Там мне туда нужно?» Если хочешь установить рот и клан, пообщаться с нужными людьми, открыть для себя новые возможности. А дальше? Если ты выживешь, продолжишь поиски тех, кто объявил войну когтям. Ребята упорные, до сих пор не могут успокоиться. Как мне возглавить клан? Вооружившись шуруповертом, я стал прикручивать к сосновому стволу коробочку, на которой помигивал стихийный индикатор. Не знаю, что это, но питается оно взвесью от земли. — И что такое гильдия? — Давай по порядку. Харада выставил очередного робота. — Если подумать логически, ты сам себе рот и клан. Делай, что хочешь. У корректировщиков нет гербов, пожалования титула, официально заверенных бумаг и родословных. Мы — несуществующие граждане десятков стран. Если кто и может негласно подтвердить факт основания твоего рода, это гильдия. «Мы же скрываемся!» «Предлагаете слить личные данные, на которые могут выйти церковники или правительство?» «Глупости, говоришь», — отмахнулся Такеша-сан. «Гильдия имеет доступ к нашим родовым именам. Вот только корректировщики живут под чужими личинами и настоящими фамилиями не пользуются». Соответственно, разыскать их через гильдию — а еще задачка. Это первое. Второе. Мы и есть гильдия. Каждый из нас враг равновесия. Так что пойти на сотрудничество с церковниками — это как выстрелить себе в ногу, что ли? Несколько минут мы работали молча. Я обдумывал полученную информацию и терпеливо устанавливал пандусы, по которым скатываются шарики. Для этого приходилось вгонять в мерзлую землю металлические штыри. Лунки я плавил магией, изо рта вырывались облачка пара, спина начала потеть. Действовали мы оперативно? Думал, потратим больше времени на все эти схемы. Учитель говорил, что в тайной организации корректировщиков нет архива или чего-то подобного. Где же они хранят сведения о вступивших в Шиноби? Как ведется бухгалтерия? Получается, другие корректировщики узнают о моем клане в тот момент, когда я вступлю в Ильдию. А для этого нужно стать знатоком. Минимально допустимый ранг для членства в организации Шиноби. «У гильдии есть правила», — как бы, между прочим, заметил сенсей. «Их придется соблюдать. Они не гласные, но нарушения караются строго». «Там что, полиция есть?» — ушутил я. И тотчас пожалел об опрометчиво брошенной фразе. Такеши Харада буквально пригвоздил меня взглядом к сосне. «Все проще, мой недалекий ученик». Нарушив устоя гильдии, ты представляешь опасность. На тебя будут охотиться все, кто вступил в организацию. От знатоков до абсолютов. Продержишься хотя бы сутки? Вопрос риторический. Даже с моими возможностями волхва, мага вне категорий, против такой толпы изменяющих реальность не выстоит. — А что у них с правилами? — опасливо уточняю я. — Взносы надо платить. — Отчисления есть, — признал Такеши. — Но и бонусы тебе понравятся. К слову, большинство клиентов выходит на тебя именно через гильдию. И вообще, мечты сбываются, проблемы решаются. — Правила, — напомнил я. — Дались они тебе, — буркнул Харада, выпрямляясь. — Шуруповерт не видел. — У меня на рюкзаке. — Спасибо. Такеши направился за инструментом. Их там кот наплакал. Придет время, все узнаешь. У нас и без гильдии проблем хватает. Что верно, то верно. Я решил пока не развивать эту тему. На сборку всех цепочек мы потратили еще пару часов. Да, труд на свежем воздухе — сомнительное удовольствие. Ты потеешь, морозный воздух вырывается в легкие, спина липкая. Разденешься — тут же заболеешь и фамильный целитель Друдских не поможет. Придется отпаивать себя горячим чаем с малиновым вареньем да всякими растворимыми порошками. Когда солнце начало клониться к закату, окрашивая свинцовую поверхность озера Багрянцем, мы вернулись на турбазу. Полигон был полностью готов к удаленным тренировкам, а самое главное, мы сможем регулярно сюда заглядывать и производить сервисное обслуживание. Знаете, полигоны корректировщиков и стихийников — это совершенно разные локации. Вторые уничтожают все, что попадается на глаза, наносят удары по обширным площадям и нуждаются в защитных барьерах. Первые манипулируют животными, предметами и даже людьми, вмешиваются в естественный ход событий, порой вносят правки в саму структуру реальности. За это на нас и ополчились адепты равновесия. Святые отцы до смерти боятся прямого воздействия на континуум и всевозможных заигрываний с вероятностями. Эти вещи находятся за гранью понимания патриархов. Отсюда вывод. Для успешных тренировок нам придется постоянно что-то достраивать и модернизировать. Ну и защищать свою песочницу от любителей совать свой нос куда не следует. На турбазе мы провели еще несколько дней. Я обрушивал костяшки домино, перемещал роботов, раскачивал всеми доступными способами подвесы. Затем мы с наставником выбирались в лес, чтобы все это восстановить. Такеша использовал ей прямое редактирование, но мне эта опция еще долго будет недоступна. Хорошенько наигравшись, мы упаковали свой инвентарь в рюкзаки и отправились на экскурсионном дирижабле в Монашинск. Команда. Мысли об этом мне и раньше приходили в голову. Вот только подыскать людей, которым сможешь безоговорочно доверить свою жизнь, задача не из легких. Друг или любимая девушка могут предать, наемника однажды кто-то перекупит. Завести семью и нарожать детей? Я сторонник честных отношений которых нет места расчета. Думай, Ярослав, часы тикают.